Глава 57. Дрожь, похожая на барабанную, выдёргивает меня из сна. Целую секунду чувствую ужасающую уверенность: уже слишком поздно. Жестокий ритуал давно свершился. Заключённые мертвые и Лем, спрятав лицо в ладонях, жду, когда успокоится бешено бьющееся сердце. Солнце ещё не взошло. Но занимающийся день вдохнул в небо первые краски. Звуки, из-за которых я проснулась, исходят от рабочих. Они строят на краю ущелья помост, откуда мне придётся смотреть на казнь и аплодировать. К горлу подкатывает тошнота. Сглатывая кислый привкус, пытаюсь дышать ровно. Моей армии здесь нет. Возможно, на Тенеле используют повреждённый Церцерис. И перенесётся сюда, однако, с собой он возьмёт не больше двух бойцов. Их сокрушат прежде, чем я повышу свой слабый голос. Кассия норёт от смеха, когда я прошепчу, что его господству пришёл конец. Положение безвыходное, но это не важно. Кто не сияет, тот может ослепить, а кто сдался, тот в любом случае проиграл. Я ослабла и очень устала. Я истекаю кровью, но мне хватит сил сделать так, чтобы в ближайшие несколько часов этого никто не заметил. Надеваю одно платье поверх другого и наблюдаю, как Арманда старается затянуть уровку своей отеждой рукой без пальцев. Помогать себе она не позволяет ни горничным, ни даже мне, хотя я много раз предлагала. В случае, если Натаниэль не придёт, освобождать Леама из фургона с заключёнными придётся Арманде. Я могу её об этом попросить, но уверена, что попытка будет стоить ей жизни. Не знаю, кому Арманда считает себя обязанной, мне или своему сыну, дело которого она непременно захочет закончить. Однако тогда груз вины за её смерть ляжет на плечи Натаниэля. Разве тем самым я не нарушу обещание, которое дала Лемо? Власть над людьми жуткое бремя. Как бы мне хотелось его сбросить. Однако я достаю из ларца тиару Ста Ларис. Встаю перед зеркалом и водружаю её на свои локоны, свободно вьющиеся вокруг головы. Такой и останусь: непочесанной, в платье чертополохе с глубокими тенями. подмутными белыми глазами. Такой я покажусь Кассиану. Пусть увидит меня и поймёт, как выглядит война. Возьмите хотя бы их, просит солдат, который сопровождает меня из шатра кущей. В руках он держит букетик из свежих чертополохов. Наши взгляды встречаются. Во время путешествия я несколько раз видела этого солдата. И не сомневалась в его безграничной преданности Кассиану. А теперь он собрал для меня чертополох и даже позаботился о маленькой булавке, которой можно прикрепить букетик к платью. "Спасибо", шепчу я. "Как тебя зовут?" "Джейсон, ваше величество. Ни к чему вам запоминать моё имя". Думаю, он ошибается. Мы направляемся к ущелью. Быстрая дробь барабанов и литавров гремит у меня в ушах. Великое множество людей уже собралось у ритуальной площадки. Здесь все, кто следовал за нашей процессией неделями, не обращая внимания на трудности и невзгоды. Многие шли пешком, кто-то с маленькими детьми, старыми или больными родственниками, и всё ради того, чтобы ощутиться там. Где кончается мир? В надежде обрести счастье, которое обещает этот ритуал. И почему суеверия настолько жестокие? Часто недоумевала я, когда ещё жила в заременьи, не подозревая о Аляской. Люди восторженно приветствуют меня. Их голоса заглушают мелодии, которые исполняют музыканты. Толпа им подпевает. Гимн Оде весни радостные песни, в которых поётся что ли о скай. Преисполнится облегчение мы благодарности, когда преступников не свергнут в пропасть. Для этого она и создала бездонное ущелье. На востоке солнце медленно поднимается над краем света. Проснувшаяся Лиаскай везмовно рассказывает мне то, что я и так давно знаю. Бездонное ущелье не предназначено для казней. Это ужасная рана на теле Лиаскай. Рана, которую невозможно залечить, ведь из года в год её снова бередят ненависть, жестокость и смерть. Солдаты пробивают мне дорогу сквозь толпу, заслоняют от людей своими телами. Меня пробирает страх. Народ так радуется предстоящему насилию. Видно, что зрители изнурены дорогой, но глаза у них всё равно горят, голоса чистые и звонкие, а на лицах ни тени ужаса. Вздрагиваю, заметив, что некоторые люди тоже прикололи к груди букетики чертополоха. Они бездумно подражают мне. Если я прикажу им восстать против этого безумия, многие откликнутся на мой призыв. Однако они просто следуют за мной, не задумываясь, правильно ли это. Следуют только потому, что у меня на голове корона. Они оставят в живых этот культ и будут угождать власти, которую не понимают. Власти, которую они безоговорочно любят за одно чудо её существования. Вижу высокое двухуровневое сооружение, украшенное знамёнами и флагами. на которых изображён скачущий саблерог. Я сяду наверху под балдахином, а важные гости, те, у кого есть титул, с громким именем или очень много денег, займут места передо мной и Кассианом, откуда открывается самый лучший обзор на площадку и зияющее за ней ущелье. Арманда, как придворная советница, расположится ниже. Подлякующие крики людей, я всхожу на помост. Каждая ступенька требует от меня невероятных усилий. Лестница кажется бесконечной. Стоящие наверху солдаты в такт барабанам бьют мечами по дереву, от чего всё оно вибрирует и дрожит. Вот я наверху. Передо мной арена, простирающаяся до скалы из вулканического стекла. Кажется, будто само ущелье создало пятиметровый барьер, чтобы никто не упал в пропасть. Однако в скале проделан широкий проход, стены которого до того гладко отполированы, что стали зеркалом. Поверхность здесь изъедрена трещинами, а дальше острый, словно срезанный мечом, край бездонного ущелья. С высоты я немного вижу пропасть. Насыщенная чернота, из которой вырываются клубы пара словно дыхание какого-то чудовища. Кассен ждёт у деревянной копии трона, который он у меня украл. От его взгляда кровь стынет в жилах. Невольно обернувшись, смыриваясь в лица осуждённых. Я читала списки и видела не настоящее имя Леома среди тех, кого казнят в полдень. Однако Кассиану очень нравится быть на шаг впереди меня. Кассиан кивает кому-то стоящему внизу на арене. Её обнесли чистоколом, через который легко можно было бы пролезть, но здесь повсюду стоят королевские войны. Истинное предназначение чистокола. Я понимаю, когда по знаку Кассиана на арену выводят двух соблерогов. Мощные жеребцы с напряжёнными до предела мышцами и гигантскими копытами, которые, несмотря на свою величину, ступают по земле почти бесшумно. На головы соблерогов набросили мешки, а сверху надели похожие на цепи уздечки, чтобы направлять шаги животных. Несколько человек с железными прутьями помогают загнать соблерогов на арену. Там их освобождают от мешков создечками и закрывают ворота. Теперь люди в безопасности. В воздухе витает грозная обманчивая тишина, которая вот-вот будет нарушена. Словно о камне всмотрю с высоты на Арен. Стискиваю руками перила, а Леоскай внутри меня безмолвно застыла от горя. Утро является во всём его великолепии. Небосклон за чёрной пропастью бездонного ущелья переливается розовым и золотым. Те же цвета играют в сером меху холённых животных. Наконец, взгляды соблерогов встречаются. Один из них издаёт громкий гортанный звук, напоминающий скорее рычание льва, чем ржание лошади. Соблероги взвиваются надбы, и начинается битва не на жизнь, а на смерть. Они с хрустом бьют друг друга копытами. вгрызаются зубами в плоть. Даже Лиаскай не ведает, как бы мне хотелось это прекратить. Соблероги, дружелюбные создания. В природе жирепцы обычно не пересекаются, но этих животных натаскивали. Судя по красноречивым шрамам на боках и шеях, их отучили от естественных повадок и подготовили к борьбе. Толпание истоствует, а от её рёва дрожит земля. дрожит сама Лиаскай. Она прячется глубоко-глубоко, и даже кажется, будто у меня внутри её вообще нет. В ошеломлении, окидывая взглядом толпу, обступившую высокую конструкцию кольцом. Люди дерутся за места у чистокола, чтобы посмотреть на бой вблизи. Даже в задних рядах, откуда точно ничего не видно, некоторые вскидывают кулаки. и криками подстёгивают обезумевших животных. Перед глазами всё расплывается. И вдруг осознаю, что поведение этих людей тоже неестественно. С детства им говорят, что чувствовать. Истинные чувства и сострадание порицают и оскреняют, заменяют тем, что я сейчас наблюдаю. Потребуется несколько поколений, чтобы изменить этих людей. На такое одной жизни не хватит. особенно моей, которая уже и так трещит по швам. В потрясении снова перевожу взгляд на соблироков. Исход битвы вот-вот будет решён. У соблирога посветлее перебита нога. Кровь стекает по его шкуре, собирается в лужи на каменном полу. Соблирок волочит за собой повреждённое копыто, уворачиваясь от атак более молодого соперника. но его воля к жизни ещё не сломлена. Он вертится, позволяя сопернику укусить себя в круп, пытается атаковать в ответ, но сил у него почти не осталось. Этот соблирог потерял слишком много крови и двигается медленно, неповоротливо. Вдруг его здоровая нога подгибается, и он падает на колени. Тут же выгибает спину, пытаясь подняться и снова ринуться в бой, однако соблирог потемнея пользуется слабостью соперника. В мгновение ока он оказывается рядом, сам опускается на колени и чувствительно кусает светлого соблерога за здоровую ногу. Его соперник собирается укусить в ответ и совершает роковую ошибку, подняв голову. Тёмному соблерогу только это и нужно. Быстрым и лёгким движением он перерезает своим острым рогом шею противнику. Повреждённое животное издаёт мучительный стон. И в следующий миг камни орошает кровь. Молодой соблирог отступает. Глаза у него горят огнём. Он тяжело дышит и дрожит всем телом, словно хочет снова наброситься на своего соперника и разорвать его в клочья. Другой соблирог тоже поднимается. На его шее зияет огромная рана. Однако он ещё раз поднимает голову навстречу утру, чтобы посмотреть на восток. И падает, испуская последний вздох. Барабанная дробь становится громче. Я невольно закрываю глаза и чувствую Лиаскай, только что принявшую в свои объятия мощное животное. Её объятия где-то за пределами этого мира и всех остальных, которые мне известны. Взгляд в вечную даль, и земля под погибшим соблерогом внушает веру, что теперь он в безопасности. Соблерог обрёл последнее пристанище. Каково это умереть? О, знаешь, когда придёт время, шепчет Лиаскай. В следующий миг открываю глаза, потому что слышу голос Кассиана. Восторженно ревущая толпа умолкает. Кассиан стоит рядом. Так близко, что может до меня дотронуться. Моё время почти пришло. Великолепная схватка, кричит людям Кассиан. Посмотрите, как тронута наша королева. Ликуйте же ради королевы и соблерога-победителя. Пусть кобылы даруют ему прекрасных жеребят, которые отдадут ему дань уважения в своих битвах. От общей эйфории меня тошнит. Глубокий вдох, выдох. Я не была готова к увиденному. Схватка со блирогов выбила меня из колеи. Якассия об этом знает, ведь он специально всё так спланировал. Теперь я должна нанести ответный удар. Неважно, где моя армия и существует ли она вообще. Неважно, где мой меч. Кассияна надо сокрушить. Осторожно откалываю букетик чертополоха от своего лилового платья. Я прикреплю его обратно, но на ту одежду, которую выбрала сама. Пора объявить Кассе о войну, даже если мне придётся сражаться в одиночку. Обеими руками хватаясь за ткань на груди, и разрываю её. Платье Заря на мгновение ослепляет Кассю своим розово-золотистым сиянием. Люди радостно подпрыгивают на месте. И что это? Тихо интересуется Кассиан. На его лице играет улыбка, но я вижу, что за ней он пытается скрыть испуг. Бунт с помощью платья. Скидывая шмётки платья чертополоха на пол, солнечные лучи скользят по моим обнажённым рукам, шее и ключицам, успокаивая царапины, оставленные колючей тканью. Настало новое утро, Стольник. Утро без тебя. И за всех сил верю, что моя армия придёт, хоть один человек. Мне нужен меч. Я не знаю, как ещё показать своим соратникам, что действовать начинаем сейчас. Кассиан смеётся. Я заметила, как он подал знак преданному ему воину, тот оттесняет толпу в сторону. Сейчас что-то произойдёт, догадались люди и зачарованно затаили дыхание. В какое опасное время мы живём, восклицает Кассен. Пока мы здесь заботились о мире и процветании, на Рубиновый дворец совершили нападение. По толпе пробегает ропот. Слева от помоста люди зашевелились. Четыре королевских воина ведут кого-то к Карени. Толпа взволнованно колышется вокруг этой маленькой процессии, словно бурливая река. Солдаты пробивают себе путь, а люди бросаются на них, будто желая задавить своими телами. В воздух летит грязь и комья земли, которые иногда попадают в воинов, но те стоически не обращают на это внимания. Моё сердце бьётся так сильно, что вот-вот лопнет, а Кассиан продолжает свою речь. Коэкто попытался освободить опасных преступников, заключённых в секретной тюрьме. Она находится глубоко в недрах дворца, чтобы её нельзя было найти. Однако человек, которому мы доверяли, оказался предателем. На эти его слова люди отвечают презрительным рёвом. Вузник бросает камни, которые отскакивают от доспехов королевских воинов. На это предательство вопит Кассиан. Можно ответить лишь одним. Толпа в упоении рычит. Слоган сначала звучит совсем тихо, но затем его подхватывают другие люди. Они кричат в такт барабанам, и каждый вопль отдаётся у меня внутри. Вушельье, вушельье, вушельье. Узника затаскивают на арену. Я готовлюсь к худшему, но внутри у меня что-то обрывается, когда я вижу, кого воины швыряют на землю.